«Нравы и обычаи русских при Василии Третьем» от 1523 до 1533 года. Приятно знать не только о важных делах тех людей, которых мы любим, как предков своих, например, об их походах, победах, завоеваниях, но даже и о самых обыкновенных делах, о том, что они делали в своем домашнем кругу, как они веселились, как показывали свою печаль, как угощали своих друзей. Даже мне бы хотелось знать, какое платье они носили, какие кушания подавали на их обедах, о чем они разговаривали во время этих обедов». Я уверена, что мои читатели Так же любопытны, как и я И им тоже хочется узнать все это Очень рада, друзья мои Я постараюсь выбрать из истории Самые замечательные для вас Описание нравов и обычаев Наших добрых предков И как, кстати, мы остановились теперь На том самом времени, когда Василий Третий, уже самодержавный Государь России, усмирив Внешних и внутренних врагов Нашего Отечества, праздновал В 1526 году свою вторую свадьбу для охотников до веселости и происшествий не совсем обыкновенных верно всего приятнее будет если я начну свой рассказ несколькими словами о том великом висели какое было тогда на руси Но если вы думаете, что тогдашние свадебные праздники и угощения походили на нынешние, то сильно ошибаетесь. Например, сказать ли вам, что разносили гостям на свадьбе Василия Иоанновича вместо наших нынешних затейливых, можно сказать, даже великолепных конфет? Калачи, перепечу и сыры. А вместо шампанского в прекрасных бокалах из граненного хрусталя подавали романею, рейнское, но еще больше, мед и пиво в больших золотых и серебряных кубках или ковшах. Хотите ли знать, как одет был государь-жених? О, совсем не так, как одеваются теперь. На нем был бархатный золотой кожух или тулуп, на соболеем меху, да шуба русская, соболе крытая золотым бархатом. Полы этой шубы закинуты были назад, за плечи. Пояс был кованный золотой, шапка горлатная из черных лисиц». Наряды невесты также вовсе не походили на то платье, какое она надевает у нас теперь. Русские девицы в старину не носили на голове никакого другого убора, кроме широкой повязки. В такой повязке верх головы оставался открытым, а волосы заплетали в косу, которая спускалась по спине. К концу косы старинной княжны боярышней или простой русской девушки привязывался косник, Или треугольник из картузной бумаги, который обвивался шелковой материей, а у богатых украшался жемчугом и дорогими каменьями. Косу старались плести так широко, чтобы она закрывала всю шею от самых ушей и постепенно суживалась до косняка. У невест косы были распущены, и в церкви после венчания им заплетали две косы, надевали кокошник и покрывали фатой. Платье, которое называлось ферязью или сарафаном, спереди допола, а также рукава оршинов 3 и стоячий воротник пальцев 3 унизывались крупным жемчугом. Вот как богато одета была невеста Василия Третьего, Елена, молодая княжна Глинская, племянница того Михаила Глинского, который прослыл в истории изменником, сперва своему природному государю, а потом русскому. Вы помните, слушатели мои, что за эту последнюю измену он был посажен в темницу и получил полное прощение только тогда, когда великий князь стал супругом его племянницы? » Теперь, имея некоторое понятие о праздниках и одежде наших предков, мы поговорим о других обычаях. Все они, и знатные бояре, и бедные дворяне, казалось, были испессивы. К боярам никто не смел въезжать во двор. Надо было оставлять лошадей у ворот. Дворяне стыдились ходить пешком и мало знакомились с мещанами. Гость, входя в комнату, прежде всего молился об и потом уже подходил к хозяину, целовался с ним и говорил «Дай Бог тебе здоровья». Тут начинались взаимные поклоны, после которых гости и хозяин садились и разговаривали. Когда гость уходил, хозяин провожал его до крыльца, а иногда и до самых ворот. Молодые женщины почти всегда сидели дома, даже в церковь редко ходили. Главное рукоделие их было прясть и шить. Главная забава – качаться на качелях. По отношению к чужеземцам наши предки были гораздо горделивее нас. Даже послы их жаловались на ту важность, с которой их принимали в России». Когда иностранный посол объявлял о себе в первом русском городе государеву-наместнику, то ему задавали множество вопросов, из какой земли, от кого он едет, знатный ли человек, бывал ли прежде в России, говорил ли нашим языком. «Заметьте этот последний вопрос, дети. Он доказывает, что наши предки только по необходимости говорили на чужом языке и всегда предпочитали свой собственный язык другому языку». Не подумайте, однако, что предки наши, любя все отечественное, обходились дурно с иностранцами. Нет, они всегда уважали добрых и умных из них, старались перенимать у них все полезные знания, и государи наши, особенно Иоанн III и Василий III, даже приглашали многих чужеземных художников и ремесленников переселяться к нам в Москву. Таким образом, у нас и тогда уже были иностранные зодчие или архитекторы, денежники, слесари, даже живописцы, которые списывали портреты. Все они жили весело и богато в нашей гостеприимной Москве и обучали русских тому, что знали сами». Однако надо признаться, что не все иностранцы приносили пользу нашему Отечеству. Иные из них вредили ему и не всегда были благодарны России, в которой почти всегда обогащались. Возвращаясь к описанию нравов наших предков, скажем, что главной чертой их характера была набожность, усердие к вере и привязанность к монашеству. Почти все они желали умереть в ангельском образе. Так называли они пострижение и принятие схемы. И те, которые не успели постричься за несколько лет до смерти, старались сделать это, по крайней мере, за несколько часов. Это случилось и при кончине великого князя Василия III, жизнь которого неожиданно прекратилась на 54-м году. Он почти никогда не чувствовал никаких болей, любил деятельность и движение, был всегда весел и счастлив, особенно со времени рождения своего сына, будущего грозного государя России Иоанна IV, тогда еще трехлетнего мальчика». В 1533 году великий князь праздновал День Святого Сергия 25 сентября, 8 октября, в Троицкой лавре вместе с супругой и детьми. В то же время он благодарил Бога за избавление от неприятелей, крымских татар, опять совершивших набег на наше владение. В тот же день великий князь ездил на охоту И занемок такой болезнью, которая сначала совсем не казалась опасной. У него случился верит на левой ноге. Но этот верит так разболелся, что через два месяца стал причиной его смерти. 21 ноября въехал он в Москву шагом, в санях, на постели искрытно, чтобы не встревожить народ, горячо любивший его. Как только внесли его в Кремлевский дворец, он тотчас созвал бояр и приказал им писать духовную, в которой объявил своего трехлетнего сына Иоанна наследником государства под опекой матери и бояр до пятнадцатилетнего возраста. Назначил удел меньшему сыну Юрию, просил своих братьев Юрия и Андрея не забыть обещание верно служить племяннику. Устроил многие государственные и церковные дела. Одним словом, не забыл ничего, что касалось спокойствия его подданных и Отечества. Исполнив эту обязанность государя, он послал за супругой и детьми. Малютку Иоанна принес на руках брат его матери, князь Иван Глинский. Умирающий отец благословил его крестом святого Петра Митрополита. Дитя не плакало, оно не понимало еще, кого лишилось. Но зато нельзя было видеть без слез отчаяния великой княгини. Ее вынесли на руках из спальни государя.